Глава 48 В ОВД работы было в последнее время просто не в проворот. Мобилизовали всех сотрудников, кого смогли, и те работали в две смены, не покладая рук. Так активно в Медвежьем порядок не наводили никогда. Впрочем, никогда и ситуация в городе не скатывалась так глубоко в пропасть. Но милиционеры не жаловались, наоборот, на их лицах можно было прочесть готовность и даже гордость. Вообще атмосфера здесь сильно изменилась. Безнадёжность ушла, а её место заняли свежий воздух и надежда на будущее. В кабинете Соколова шло очередное собрание. Их проводилось сейчас очень много, масса вопросов требовала немедленного решения. Да, совещание шло, только самого хозяина кабинета на нём почему-то не было. Бросалось в глаза, что другие оперативники обеспокоены этим, они то и дело поглядывают на пустующий стул. Раткин, исполняющий обязанности Соколова, тихо говорил с кем-то по телефону. пожимал плечами, всё плотней сжимал губы. "А я о чём знаю? Нет его и всё. Уже неделю как. Будем подавать в розыск". Пожалуй, только это внезапное исчезновение омрачило радостные перемены, творящиеся в медвежьем. И если бы взгляд с небес обратился в один из весенних вечеров на монастырский двор, возможно, он увидел бы там разгадку. Тогда внезапно пошёл холодный, совсем не весенний дождь. Крупные капли барабанили по крышам обители, Стучали в окна, заливали утоптанный двор. Завтра снова из-за него повсюду будет слякоть. Погода словно оплакивала что-то или кого-то, может быть, это были слёзы уходящей зимы. Однако дождь не пугал отца Романа, скорее даже наоборот. Ледяные неприятные струи, казалось, смывают с мира остатки застарелой грязи. И хоть приятного в этом мало, очищение всегда в конечном итоге радость. Ведь так, господи. Настоятель стоял под навесом, держал в руках густо исписанный лист и читал. И с каждой строчкой лицо его становилось всё печальнее. Сегодня ему радоваться было невыносимо тяжело. Такое в последние годы почти не случалось, но то, что было написано в письме, вызвало отчётливый отголосок из старой жизни. Роман хотел бы навсегда забыть прошлое, но знал, что это лишь тщетная мечта. Искупление будет длиться всю его земную жизнь до последнего вздоха. А ещё эта мучительная боль минувшего И если не простить, то хотя бы оправдать другого человека, того, кого благодать Всевышнего ещё не коснулась. Священник дочитал письмо, тяжело вздохнул, перекрестился и посмотрел на опускающееся за горизонт солнце. Его лучи пробивались сквозь свинцовую тяжесть туч, окрашивая чёрные клубящиеся глыбы дорогим пурпуром. Свет всегда найдёт дорогу к тому, кто хочет его увидеть. Нам же остаётся только молиться, чтобы несмотря ни на что, это желание в сердце Всё-таки появилось